«Мы пойдем», — коротко сказал он, и подошел к вешалке, чтобы одеться. Гион наблюдал за его передвижениями и еле заметной улыбкой на губах. Отправляться на такое дело с человеком комплекции Пьера Аннеброна, таким внушительным и сильным от природы, и вдобавок хорошо вооруженным, было почти безопасно. Но нечто более впечатляющее ожидало их сныру. Только они увидели вдали приближающуюся к ним серую толпу каких-то людей. Зрелище было впечатляющим, потому что они двигались молча. Подойдя к крыльцу, люди остановились, после чего и послышался приглушенный, каким показалось, голос Мишеля Кантена. «А, так вы тоже здесь, Гийом? Тем лучше». А то я хотел попросить доктора послать за вами. Вы слышали о том, что сегодня произошло? Да. Мы как раз собирались сейчас проучить этих подлецов так, как они того заслуживают. Проучить? Этого недостаточно. Старая Жанна Орель только что умерла. Да и Матильда Джибуа сейчас почти при смерти. Их надо судить, иначе они не имеют права жить. Вы согласны? «Вы собираетесь убить три десятка человек?» «Это многовато, пожалуй», — заметил Анне Брон. «Нет, не всех. Только зачинщиков. Их трое. И среди них ваш кузен, Еем. «Вы все еще согласны?» «Да». «Единственное, о чем я жалею, что там нет еще и кузины». Раздался приглушенный смех И один из них, кажется, пекарь, сказал, «И не мечтай об этом, Гиом, она сейчас слишком далеко отсюда, постарайся забыть о ней на время». В самом деле, вот уже несколько месяцев, как Адель Амель покинула эти места, не слишком желая столкнуться нос к носу с воскресшим Тременом, Она решила скрыться. Ей удалось убедить представителя Ле-Карпантье ее с собой в Париж, где она обещала смотреть за его домом, выполнять услуги горничной и изредка согревать его по ночам. Адаль сама толком еще не знала, что ей удастся предпринять, но ее брат-близнец многозначительно давал понять, задирая нос при этом, что она вот-вот сделается важной персоной в Париже. По всей вероятности, действительно, недоступны в своем далеком убежище, которое ей удалось найти, она не оставила своим недругам другого выбора, кроме как забыть о себе хотя бы на некоторое время. «Как только вы будете готовы, так и пойдем», — сказал Кантен. «Мне кажется, мы уже готовы. Вы одеты, как добропорядочные буржуа. Так не годится». Снимите ваши шляпы, надвиньте фригийские колпаки на самые брови и поднимите повыше воротник. Таким образом, вас трудно будет узнать. В самом деле, группа рыбаков, вырисовывающаяся на фоне темного леса, была почти неразличима. Ни одного светлого взгляда, ни одной улыбки на лицах. Гиом понял, что говорящие есть их предводители. Через минуту мы к вам присоединимся. Не хотите быть нашим командиром? Вы же лучше стреляете, Мишель. Ваш отец мог бы гордиться вами. Несколько минут спустя темная процессия, состоящая из теней, закутанных в плащи, покинула Сен-Васт и двинулась в направлении Круа-де-Сера, недавно переименованного в Зеленые Усты. Заверна была расположена на окраине порта и напоминала своими маленькими, плохо освещенными окошечками, вкрапленными в стену, расплющенной огромной соломенной крышей, встревоженное животное, выскочившее из темноты, и застывшее на линии у обрыва скал, поддерживающих длинный берег. Нигде в округе не было видно ни единого огонька, если не считать далекого света в Уча и Тативу, а также фонарей на башне Готвиль. Ни единого шороха не слышалось в этой мрачной зимней ночи, только привычный и потому незаметный шум прибоя.